Этой история у Ади, несмотря на его железный крест второго класса и на репутацию первоклассного добытчика еды и припасов, популярности среди новичков поубавилась. Солдаты бывалые, Игнац Вестен Киршнер, Эрнст Шмидт, Руди Глодер и сам Ганс относились к кровожадному австрийцу с прежней любовью. Малый, он был, что и говорить, утомительный, Без него жизнь была бы приятнее, приятнее, но и опаснее быть может, поскольку Ади не ведал страха. Они приближались к основному ходу сообщения, прозванному Курфюрстендам, в честь главной торговой улицы Берлина. Ади замедлил шаг. «Помню, как мне в первый раз пришлось давить в шеи, вдруг ни к силу, ни к городу, — произнес он. В октябре, четыре года назад, Тут же подсказал Ганс. Взгляд его прошелся по траншеям и уходивший к Ипру, ничейной земле. Четыре года назад и в четырех милях отсюда мы сделали полный круг Ади. По в год. Великолепный успех. Великолепная война. И он тут же поднял, защищая лицо, ладони. Это не большевизм, уверяю тебя. Просто дурацкое замечание. К удивлению его... Ади лишь улыбнулся, да еще и с неподдельной веселостью, не волнуйся, я товарищей не бью. Камрады, еще одно, излюбленное словцо. Слава Богу, я этой физиономией дрожу. Вот уж не могу понять почему. Силы небесные, подумал Ганс. Дом, похоже, пошутил. Нет, на самом деле это был не первый раз, продолжал Ади. В первый раз я избавлялся от шей в Вене почти 10 лет назад. То место называлось «Приют для бездомных». А по сути было тюрьмой, гнусной и унизительной. Деньги на жизнь, которые я получил от семьи, вышли. Картин моих никто не покупал. Мне только оставалось, что отдаться на милость государства. Гарм слегка передернулся. Адди очень редко рассказывал о своем доме и прошлом. А если и рассказывал, то настолько бессвязно и мелодраматично, что многие принимали его за выдумщика, либо вруна. Отдаться на милость государства, надо же. Поселиться в ночлежке, вот и все, что он имел в виду. Помилуй его, Бог. Для тебя это было ужасно. А для отвергаясь сочувствие, пожалуй, плечами, я не жаловался. Не жаловался тогда, не жалуюсь и теперь. Однако я тебе так скажу, Ганс. Никогда больше... Никогда! Никогда больше. Никогда. Послышался за их спинами веселый голос. Похоже на речь нашего любимого Адольфа. Между ними протиснулся, хлопнув обоих по плечам Руди Блодер. Гердауптман. Арди с Гансом, вытянувшись в струнку, отдали ему честь. Повышение в звании, которое получал Руди из ефрейтеров в Одер Ефрейтеры, Штабс, Ефрейтеры и Унтер Офицеры следовали чередой «быстрой» и «безостановочной». То, что ему удалось перескочить Великую пропасть и обратиться в лейтенанта, обер-лейтенанта, а ныне и в капитана, удивляло лишь тех, кто никогда не сражался и не жил с ним бок о бок. Просто существуют люди, рожденные для того, чтобы подниматься все выше и выше. «Да будет вам», — смутился Руди. «Салютуйте только, когда на нас смотрят другие офицеры». «Так что там за история?» с «Никогда больше». Дело в том, сударь, сказал Ади, что мы с Гансом беседовали о Французе и шлеме полковника. Глакость, с которой солдал Ади, поразила Ганса. То, что Ади не желал говорить о своем далеко не блестящем венском прошлом, представлялось ему вполне естественным: а то, что менее всего Ади хотелось обсуждать эту тему именно с Глодером, было еще логичнее. Ади обладал. Больше, нежели у прочих иммунитетом к обаянию Глодера. Гуга Гутман, прежний адъютант командира полка, тоже надух не переносил Глодера. Однако Гутман был евреем, а Руди никогда не боялся выказать презрение к нему и не раз называл его прямо в лицо самодовольная Бандерша. Впрочем, Ади не жаловал и Гутмана. Даром, что именно Гутман усиленно проталкивал по инстанциям представление Ади к Железному Кресту. Понятно, стало быть, что блестящие достоинства Руди производили на Ади впечатление меньшее, чем на прочих людей, не по причине преданности Гутману. И все